Глава шестнадцатая. Матильда. Дверь церкви захлопнулась за нашими спинами со знакомым скрипом, и я остановила кресло-коляску рядом с маленькой крапильницей при входе. Давай-ка сначала убедимся, что здесь кроме нас никого нет. Но Квинн со мной не согласился. «Только не оставляй меня тут одного», — попросил он. Здесь темно и жутко. И ещё этот странный запах. Видно, что ты нечасто бываешь в церкви. Мне почему-то захотелось защитить святую Агнессу. А запах здесь вовсе не странный. Обычный церковный запах. Затхлый и сладковатый. Такое обычно бывает в плохо проветриваемых помещениях. Это запах ладана, и истории, и вечности. Я вздохнула. И приторных духов госпожи Харнер. призналась я. Мы медленно продвигались к центру церкви. Этим стенам, между прочим, больше 800 лет, ты язычник приметив. Правильно. Ну изначальный романский глирас, а также крипта этой трёхнефной базилики, разрушены в 15 веке, и на их месте возведён готический хоральный зал. К моему удивлению, ответил язычник приметив: Сохранилась лишь романская средокрестная башня с покатой крышей высотой 48 м 60 см. Откуда ты это? А известно ли тебе, что расположение четырёх колоколов образует дарический тетрахорд? Дарический? Что? Только сейчас я заметила, что он читает вслух буклет, который, наверное, прихватил на входе в церковь. Квинзы хихика. «Не так громко!» — прошептала я, пока эхо продолжало отзываться с затихающим хорд, хорд, хорд. «Мы же не хотим привлекать к себе внимание!» «Нет, ну что ты!» «Только перескочим через тайный портал в другое измерение, и всё!» — ответил Квинн, но при этом всё-таки понизил голос. Обратно с физиотерапией мы решили не ехать на трамвае, чтобы избежать лишних глаз и ушей. И пошли пешком вполголоса переговариваясь по дороге. На самом деле в основном говорил Квин, и я сначала только недоверчиво ахала и оглядывалась в поисках подозрительных ворон. Сегодня в городе их и правда оказалось как-то неестественно много, но Квин редко смотрел фильмы ужасов, поэтому никакие вороны его не заботили. Пока они не падают на голову мёртвым дождём, мне до них нет никакого дела, отрезал он. После физиотерапии в него будто влили свежие силы. Только я обмолвила и что в церкви Святой Агнессы, возможно, скрыт ещё один портал. Если верить говорящему памятнику. Как он тут же захотел увидеть собственными глазами и церковь, и этот портал. И на этом Квин наверняка останавливаться не собирался. Где же находится эта штука? Квин вертел головой во все стороны, стараясь что-то разглядеть в приглушённом свете. Пока я везла его между скамьями по церковному проходу под окном со святой Агнессой, по крайней мере, так утверждал Клавего. Мы добрались до алтаря, и я свернула налево. Дверь в резницу оказалась заперта, но это вовсе не значило, что внутри никого не было. С другой стороны, сейчас вечер понедельника, ни мессы, ни молитвы розария, ни назначенных исповедей. ни репетиции хора. Лучшего времени для того, чтобы прочесать церковь в поисках тайных порталов и не придумаешь. Он должен быть где-то там, в глубине, прошептала я и направила коляску в боковой пролёт. Сейчас тот факт, что я практически выросла в этих стенах, пришёлся очень, кстати. Хотя я до сих пор не уверена, что это хорошая идея, добавила я. А это была твоя идея. И мне она кажется гениальной. На самом деле идея была не моей и не гениальной. Я лишь пересказала Квину всё, что узнала на кладбище. Окей, может, я действительно волновалась чуть больше обычного и радовалась, что могу сообщить что-нибудь полезное. Но мне и в голову не могло прийти, что Квин тут же захочет приступить к действию. «У тебя всё равно не получится туда проникнуть». Клавига говорил, что все порталы либо охраняются, либо закрыты. Сказала я скорее, чтобы успокоить саму себя. Квен обернулся ко мне и широко улыбнулся. Клавига ещё говорил, что об этом портале все забыли. Вот упрямый. Ну кто меня только за язык тянул. Это опасно. Ты же понятия не имеешь, что ждёт тебя с другой стороны, прошептала я. Сначала нам надо хотя бы его найти. Возбуждённо прошептал в ответ Квен. К счастью, меня сопровождает специалистка по тайным порталам, которая прекрасно знает, на какой кирпич надо нажать, где постучать и какое заклинание сказать. Ха-ха. Наверное, и не стоило мне так козярять историими из Гарри Поттера и Али-Бабы. Будто я только и делаю, что открываю двери в Косой переулок и в пещеру сорока разбойников. С другой стороны, я чувствовала, как меня согревает огонёк гордости за то, что я, в отличие от Квина, прочла столько фантастических романов, и на каждый вопрос могла с ходу выдать как минимум две убедительные теории. То есть относительные убедительные, конечно. Может, я и специалистка, но ты потом, Макс, магическими способностями и обострённым восприятием. Что тебе стоит открыть какой-то там простенький волшебный портал? Было бы здорово, Квин вздохнул. Кажется, его очень волновало, что магические способности которую он вроде как должен был унаследовать от бабушки или от дедушки, до сих пор никак не проявились. А о каких-то таких сверхспособностях идёт речь, спросила я. В нашем прошлом разговоре Камин довольно быстро сменил тему, когда я решила узнать подробности. Сейчас он пожал плечами. Не знаю. Фея говорила что-то об обострённом слухе, хорошем зрении и чутком обонянии, а ещё о восприятии элементарных частиц. Эти лекнысе. Ты можешь читать мысли? В ужасе воскликнула я, даже позабыв о том, что надо говорить тихо. В голове тут же всплыл наш последний телефонный разговор с Юли в приёмной физиотерапевта. Само собой, я не пропустила ни одной подробности встречи в лифте Квина, Лили Гольдхамер и про матери всех блузок. Только фантастическую часть истории я снова опустила. Нет, это называется телепатия. Квин быстро улыбнулся. Телекинез это способность двигать предметы, не дотрагиваясь до них или что-то в этом роде. А, точно. Это прекрасно, облегчённо сказала я. И не волнуйся насчёт сверхспособностей. В книгах у главного героя они обычно тоже проявляются не сразу, а пока просто будь осторожен. Осторожность моё второе имя, парировал Квин, снова повеселев. Мы пришли Я подошла к колонии с огромной статуей Святого Христофора. Как по заказу сквозь стекло проник луч вечернего солнца, и голубая накидка Святой Агнессы вспыхнула. Цвета переливались и сверкали. Вся церковь наполнилась мягким светом, и я почувствовала что-то вроде гордости владения настоящим сокровищем. Пусть даже затхлым, тёмным и жутким. Квин задрал голову и указал на Святую Агнессу. Значит, эту бедняжку спалили на костре. Они пытались, но пламя её не коснулось, потому что она была такой святой. Очень рад, что всё так удачно для неё сложилось. Рано радуешься. Они вонзили ей в глотку меч, и этого она уже не пережила. Какое варварство. Квинн откинул подножку на коляске и поднялся. Да, и всё лишь потому, что она не согласилась выйти замуж за сына римского префекта. Я вытащила костыли и передала их Квину. Как обычно, ему понадобилось несколько секунд, чтобы за них схватиться. Он заморгал и покачнулся, будто у него закружилась голова. «Спасибо, Матильда», — сказал он, когда снова пришёл в себя. Его голос прозвучал так ласково и нежно, что я в сотый раз за сегодняшний день почувствовала, что краснею. И я резко отвернулась, чтобы убедиться, нет ли кого-нибудь за шторой в исповідальне. Мне надо было срочно это проверить. Прими мои поздравления, сказала Юля сегодня по телефону. С сегодняшнего дня твою влюблённость нельзя больше назвать нездоровой. Из вас может получиться настоящая пара. Конечно, это была полнейшая чепуха. От настоящих отношений мы с Квином были очень далеки. Просто нас сблизили эти странные события и превратили в тайных союзников. Каждый из нас пережил нечто такое, во что никто другой бы не поверил. Но я по-прежнему оставалась для него Мартинской дочкой, представительницей ограниченной семейки из дома напротив. Пусть даже он теперь научился отличать меня от остальных Мартинских дочек и называл по имени, но радоваться и падать в обморок от счастья каждый раз, когда он произносил моё имя, не было никаких причин, даже если голос его казался самым ласковым на свете, не время раскисать. Подозреваю, что в исповедальне притаилась ещё одна ворона, насмешливо спросил Квин. Я пожала плечами. Просто хочу удостовериться, что кроме нас здесь никого нет. Однажды пастор Петтерс заснул здесь во время исповеди. Но сейчас за занавеской лежала лишь забытая кем-то розовая шаль. Я подняла её с пола и аккуратно сложила. Квейн нагляделся по сторонам. Ладно, давай вернёмся к Клавегу. Он упоминал ещё какие-то детали, которые можно использовать как подсказку. Только сказал, что портал находится под окном со святой Агнессы. Картина. Одновременно сказали мы и я тут же услышала в голове победоносный голос Юли, который вас кликнул. Вот видишь? Хотя, конечно, ничего необычного в том, что мы с Квинном пришли, к этой идее вместе не было. Дело в том, что пасхальная картина из трёх частей располагалась ровно под окном. Она простиралась вниз примерно до уровня колен, и даже человеку без капли фантазии вполне могла показаться похожей на портал, хотя бы по своей форме. Кажется, эта штука жутко старая. Квинн снова развернул свой буклет, трепчах Воскрешение из мёртвых. Масло на дубовых досках. Было вмурован в стену. Выглядит как книжка с картинками для малышей. Да, только для детской книжки в ней слишком много сюжетных линий, добавила я. Квин потыкал пальцем в центральную часть трептиха и постучал костялём по стене рядом с картиной. Может, ответ надо искать на самом изображении? Что это за люди и почему этот голый парень завис в воздухе? Ничего себе. У тебя что, даже детской Библии никогда не было? Это Иисус, который воскресает из закрытого гроба. Его можно узнать по ранам в тех местах, где находился крест. А это кто такой? Тоже Иисус. Тут он разговаривает с Марией Магдалиной. Я указала наверх, а там он неузнаемый Идёт с двумя юношами в Имаус. А эта сцена слева, по идее, должна изображать тайную вечерю в Иерусалиме. Я склонила голову на бок. Кто этот тип, который встал на колени, вон там впереди? И зачем ему книга, я не знаю. Тогда же книг вроде ещё не было, а только свитки. Или я не права? Может, подпись на раме даст какую-то подсказку? Я всмотрелась в латинские буквы и цифры под картиной. M-D-L-X-X-X-V-I-I. 1587. Закончил за меня Квин. Да, наверное, год создания. А остальное уже не прочитать. Я вздохнула и снова спросила себя, что же мы здесь, собственно, делаем. «Может, это и не важно?» Ты же не веришь, что достаточно нам пробормотать каких-то несколько слов на латыни, и тут же откроется дверь в эту твою грань? Не знаю, сказал Квин. Его запас энергии казался мне нескончаемым. Ну, если уж говорящий бронзовый памятник на кладбище нам это посоветовал, как же не воспользоваться? Я за то, чтобы к нему прислушаться. К сожалению, определённый смысл в его словах был. Ну, же мательда, Квино улыбнулся мне. Давай поразмыслим логически. Имеется картина из трёх частей. На ней несколько сцен с огромным множеством действующих лиц, и подпись, так? Какой бы сюжет сейчас закрутил приличный писатель-фантаст, он бы вставил ребус. Абибилуя. Ребусы и загадки всегда идут на ура в фантастических романах. Гляди, может, это сойдёт. Крен приблизился к картине настолько, что кончиком носа почти коснулся доски. Он внимательно рассматривал книгу, раскрытую на переднем плане перед человеком, стоящим на коленях, и прочитал: "В путь от Марии к Клеопе. К Петру, и снова к Марии. Дай-ка посмотреть". Я тоже склонилась над книгой и стараюсь не обращать внимания на то, что между моей щекой и щекой Квина оставалось всего несколько сантиметров. "Hey, правда, крошечные мазки на нарисованных страницах книги образовывали предложение в путь от Марии к Клеопе к Петру и снова к Марии", задумчиво повторила я, поднимая голову. "Марии это, наверное, Мария Магдалина. Хотя в Новом Завете всех женщин зовут Мариями. Клеопа это один из юношей, которым явился Иисус. Должно быть вот этот или этот. В этом я была не уверена." А вот Пётр внизу. Он сидит за столом с виноватым видом. Я указала на ещё одну точку на картине и продолжила размышлять. Может, надо рассчитать расстояние до каждого из них? Или буквы имён, составленные в другом порядке, являются ответом? А, может, нужно просто соединить эти три точки? предложил Квен. Пальцем, что ли? В компьютерных квестах это бы сработало, ответил он. Но они немного больше направлены на действия, чем твои писательницы. Мои писательницы? Почему ему так важно было именно сейчас указать на их пол? В этом весь квин. Что ж, книги это для людей с мозгами, сказала я. Кроме того, Клеопа изображён здесь несколько раз, и я понятия не имею, какой из этих юношей нам нужен. Вернулась и к теме разговора и осторожно указала на каждого подозреваемого. Если начать с этой женщины, затем провести линию к этому парню, а потом к Петру и от него снова к начальному пункту, получится равнобедренный треугольник, предположил Квен. Дай-ка я попробую. Он вручил мне костыли и повёл палец от Марии Магдалины мимо гроба прямо по краске наверх, гора Мяуса. Оттуда вниз к Петру. И снова к Марии Магдалине. Ничего не произошло. Кроме того, что на пальцы Квина собрался приличный слой пыли. Каждый, кто следит за охраной памятников, от такой наглости пришёл бы в дикое возмущение. Вот, видишь, квесты оставь в своих компьютерных играх. Разгадка прячется в чём-то другом. Может, если воспринимать это изречение в переносном смысле, Её поперхнулось, потому что на моих глазах картина стала расплываться. Краски будто стекали вниз, постепенно светлели и расплывались. Через несколько секунд они исчезли в серо-белом мерцающем тумане, напоминавшем изображение в сломанном телевизоре. Откуда-то из глубины раздалось даже похожее шипение. Я в испуге сделала несколько шагов назад. Боковые части триптиха выглядели как обычно, и только центральная доска превратилась в шипящее мерцающее поле, на которое я уставилась, раскрыв от удивления глаза. Это оказалось так просто. Я услышала голос Квина. Сейчас он казался таким же растерянным, как и я. Квин чуть покачнулся, и я тут же вернула ему второй костыль. «Вот и замечательно. Теперь мы знаем, что портал существует». и даже знаем, как его открыть, настойчиво зашептала я. В этот момент мне больше всего на свете хотелось вцепиться в рукав его куртки и оттащить прочь от мерцающего волшебного экрана. "Давай пойдём домой и разработаем разумный план действий". Квин поставил ногу на край стены. "Мы его разработаем, когда я вернусь". Сказал он, и не успела я отреагировать, как он залез внутрь картины и исчез в мерцающем тумане. В довершение всего случившегося, в тот же момент за моей спиной раздался чей-то голос. "Стоять во имя!" Ой, опоздал. И я резко развернулась. Передо мной на полу сидела нечто, напоминающее каменную фигуру животного, размером не больше кошки, с крыльями, как у летучей мыши, как тистыми лапами и драконьим хвостом, покрытым переливающейся чешуёй. На голове вытянутой формы с большими острыми ушами, которая напоминала мордочку лисы, росли два маленьких скруглённых рога. Существо показалось мне очень знакомым. "Ты горгулья со сточного желоба", воскликнула я. "Если это единственное, что ты можешь обо мне сказать, пусть будет так". Когда каменный зверёк говорил, обнажали из дворяда острых зубов. Он гордо прошествовал мимо меня к трептиху. который снова выглядел как раньше. Мерцание прекратилось. Экран исчез, а вместе с ним и Квин. Стоило мне отлучиться всего разочек, и тут такое. Кудрёшка, что это за тип только что пролез через портал? Отвечай сейчас же. У каменного зверька был хриплый, простуженный голос маленького ребёнка, и до меня вдруг дошло, откуда я его знаю. У тебя случайно нет двоюродного брата, который живёт в Лондоне? спросил я с восторгом, уставившись на драконий хвостик, на конце которого топорщилось трёхконечное остриё. Хвост без остановки шевелился, как у разъярённой кошки. Демон по имени Химериус, зверёк, повернулся ко мне. Конечно есть. Мы горгольи все друг с другом в родстве и встречаемся раз в год на день рождения у деда Горгула. Он прищурился. «А ты что за нахальная девица?» Девица, которая перечитала уймы фантастических романов, поэтому не испытывала ни малейшего страха перед этим каменным существом и лишь с трудом могла поверить, что он действительно сидел здесь. «Значит, ты страж этого портала?» Демон перелетел над моей головой в центральный проход церкви и опустился на деревянную скамью. «А ты, кажется, человеческое отродье». Может, прекратишь задавать мне дурацкие вопросы и вместо этого начнёшь отвечать на мои? Откуда вы знали, как открыть этот портал? Это же написано на картине. От Марии к Леопе, к Петру и снова к Марии. Я опустилась на скамейку рядом с каменным демоном. Мои ноги дрожали. И всё-таки стоило порадоваться, что передо мной ожил этот маленький симпатичный чудик, а не двухметровая статуя святого Христофора — которая с самого детства приводила меня в дикий ужас. Сначала клавига, а теперь этот хорошенький каменный зверёк. Пока что стражи мне попадались не особенно грозные. Меня вообще удивляет, как эту штуку не открывают по 5 раз на дню, даже случайно, например, когда вытирают пыль. За 500 лет так случилось ровно один раз, проборчал демон. И это произошло по моей вине. Ризничи был просто помешан на чистоте. Нет, мало ему было просто смахнуть пыль влажной тряпкой. Ну, хватит об этом. Ты что за штучка? И откуда тебе известно, кто такой Клеопа? Обычно на этом месте на помощь приходит блестящий ум, то есть я. Меня зовут Матильда, сказала я, протягивая ему руку. А тебя? Каменный демон с возмущением уставился на мою руку. Разве я тебя спрашивал, пигалица? Как тебя зовут? Я всего лишь хотел узнать, кто ты такая, откуда тебе известно о моём портале? И кто этот недоумок, который только что проскочил? Это мой друг. Не то чтобы мы прямо близко дружили, но да, наверное, можно назвать его другом. Расскажи мне, прошу тебя, что там с другой стороны? Надеюсь, ничего опасного. Он сможет вернуться обратно или на том конце портал тоже кто-то охраняет? Если, да, то ему обязательно нужна моя помощь. Он не читал ни детской Библии, ни Гарри Поттера. Как там говоришь, твоё имя балаболка, выкрикнул зверёок и его хвост обернулся несколько раз вокруг каменного тела. Моя задача спрашивать людей, которые хотят пройти через портал об их намерениях. Можешь считать меня старомодным, но такие ритуалы я предпочитаю соблюдать. Итак, что твоему другу понадобилось на той стороне? Я пожала плечами. Мне кажется, он ничего особо не планировал. Он скорее спонтанный человек, который сначала действует, а потом думает. Поэтому он выпрыгнул из окна в ванной, чтобы помочь незнакомой девочке. Наверное, в этом и заключается мораль. Приключения можно испытать только в том случае, если ты способен выйти из зоны комфорта. Как считаешь? Поэтому я ни капли не жалею, что позвонила в дверь фон Аренсбургов. Это случилось всего лишь в пятницу, а у меня такое чувство, что жизнь с тех пор полностью изменилась. Каменный демон сощурил лесе глазки. Ты что, глухая или просто мозг от страха отшибло? Может, мне тебя пригрозить, чтобы ты наконец начала отвечать? Твой лондонский кузен гораздо вежливее, чем ты. Сказала я. А ещё я знаю, что ничего ты мне не сделаешь, потому что ты дух, и в худшем случае Выплюнешь меня струйкой воды. Не понимаю только одного: почему я могу тебя видеть и слышать? Как будто я на секунду запнулась, как будто у меня тоже открылись сверхъестественные способности. И это значит, какие там сверхъестественные? Какие там способности? перебил меня Демо. Меня может увидеть каждый, кому я это позволю. Он перепрыгнул на спинку кушетки и стал прохаживаться взад-вперёд по доске. Показверёк говорил, и его фигура медленно растворялась у меня на глазах. Ну что, сейчас дошло до тебя? Надоело мне тебе показываться. С вами людьми всегда одно и то же. Совсем с катушек слетаете, когда меня видите. Ну ты не оставила мне выбора, когда этот твой сумасшедший дружок забрался в мой портал. Ой, разочарована, сказала я. На какой-то миг я вообразила, что тоже веду свой род от граничных существ. и что родители на самом деле меня удочерили. «Значит, ты что-то вроде домового, но в церкви. А ты можешь двигать предметы силой мысли?» «Если бы мог, уже давно бы шмякнул об твою голову этот псалтырь». Каменный демон снова стал видимым и лизнул своим длинным языком шершавую лапку. «Давай поговорим, наконец, как воспитанные существа». «Хорошая идея», — с готовностью ответила я. «Как тебя зовут?» Знаешь народную сказку о карлике, который проболтался, как его зовут, и поплатился за это жизнью? Спросил вместо ответа зверёк. Конечно. Тогда ты понимаешь, что может произойти, если люди вдруг узнают, как меня зовут, Кудряшка. Тебе придётся им служить? Я ещё чего придумала. Нет. Димон снова принялся прохаживаться по спинке скамьи. Ну, если злые волшебники узнают твоё имя, Они могут использовать его в колдовских целях. Между прочим, это уже порядком испортило мне жизнь. Но я не злой волшебник. Да уж не дурак, сам вижу. Тогда ты можешь мне сказать, как тебя зовут. В этот момент я услышала знакомый скрип открывающейся двери и голос за своей спиной, который произнёс: "Ты посмотри в исповідальне, а я на скамейках". С жалостью я наблюдала за тем, как каменный зверёк растворяется в воздухе. Затем обернулась и сказала самым будничным голосом, на который только была способна в тот момент: "Здравствуйте, тётя Бернадет".